Глава 31 На мой крик прибежали целители. Минута уже прошла, а боль не утихала, становясь только сильнее. Меня кто-то приподнял, переложив на что-то мягкое. Ловкие руки расстегнули кофту, оголяя грудь. Но в этот момент последний, о чем думала, что кто-то увидит меня раздетой. Страшнее был тот факт, что, начиная от кровавого отверстия, края которого уже почернели, во все стороны расползались стрелки набухающих черных вен. «Яд аракнида, значит и Транор тоже, и Ферт», – перевела взгляд на друга. Его изгибающиеся от судорог тела удерживали трое адептов, а чернота, эпицентром которой была такая же рана, как у меня, уже поглотила грудную клетку и живот. Если мой организм еще как-то сопротивлялся, у боевика вообще не было шансов. «Заключите его в стазис!» – прохрипела я. Яд выжигал жидкости из организма. В горле, казалось, уже трещины в палец образовались. Пить хотелось неимоверно. «Алена!» – надо мной склонилось миловидное лицо. «Сей ли я!» – узнала я девушку. «Ему уже не помочь!» «Яд очень быстро распространяется, мы ничего не можем сделать». «Заключите его в стазис», прорычала я, превозмогая боль, приподнялась, опираясь на локти, обвела взглядом тех, кто окружал нас. «Видит Бог, я заставлю пожалеть каждого, кто посмеет ослушаться меня». Не знаю, что такого они увидели на моем лице, но над Фертом спустя долгих десять секунд которая метрономом отбивало сердце, вспыхнул зеленый купол. «Мне нужен источник!» Со свистом выплюнула слова и, лишившись последних сил, рухнула на матрас. Спустя некоторое время сквозь ощущение покачивающегося движения, а затем покоя, в меня стала проникать долгожданная энергия. Я поглощала ее каждой клеточкой, пила жадно, будто иссушен из жажды пустыни путник. Жжение под сердцем прекратилось, яд, проникший в тело, нейтрализовался, будучи поглощен более сильной субстанцией, моей кровью. А вот резервы не желали пополняться. Вся накопленная энергия будто вылетала в трубу. Мысли, не болевыми ощущениями, прояснились. Единственный, кто мог беспрепятственно забирать мою силу – Транер и он умудрялся делать это дистанционно. С собственным ранением я справилась легко. Как только стала поступать энергия, регенерация пошла полным ходом. Это значит, что напавший ракнит не так силен, как Архана или Ара. Неплохие шансы вылечить от последствий яда Тершайтыяна и Ферта. Тем более, что характер ранения указывает на то, что пауку не удалось выкачать сознание демона. Загвоздка в том, что мне нужны полные резервы, а Транер, нащупав ниточку, без зазрения совести выкачивая от все, что получается накопить. Замкнутый круг. Темная вспышка, пришедшая изнутри меня, погасила сознание, утонув в знакомую пограничную область. «В чем дело?» возмутилась бессовестному вмешательству в личное пространство. «Я не мог ждать!» – прошелестел едва различимый голос Аарона. Осунувшийся и изрядно потрёпанный аракнит выглядел как покойник. А три бледные тени, стоящие на соседних камнях, и того хуже. Тела друзей почернели больше, чем наполовину. И только Ник выглядел так же, как в нашу последнюю встречу. «Что это значит?» – потребовало объяснений. «Кто-то лишил их физические оболочки подпитки», – ответил Аран. «Через час-полтора они уже никогда не смогут вернуться в свои тела». Но жестом мужчина остановил поток готовых вырваться матерных слов. «Это не значит, что не смогут вообще. Теоретически для этого можно использовать любое подходящее тело». «А ничего, что у такого тела обязательно есть хозяин!» – выпалила я, лихорадочно соображая, что делать. Как назло, ни одной разумной мысли на этот счет не приходило. «У всего есть цена, а за каждым из этих молодых людей стоят семьи, кланы, которым достаточно намекнуть, и они выполнят всю грязную работу. Ты же знаешь, я постараюсь не допустить этого!» Вновь накатила усталость и опустошение. «Что предлагаешь?» «Сделку», — торжествующе улыбнулся Аракнит. На мой вопросительный взгляд ответил, «Для себя хочу того же». «В смысле?» — опешила я. «После того, как мы вернем твоих друзей, ты проведешь такой же ритуал для меня. Тело я подберу сам, на этот счет не беспокойся». «Но...» «А тебе я помогу избавиться от меток демона», – добил Аран «Выпустить тебя – значит вернуть зло в этот мир», – прошептала я. «Скажем так», – вкратчиво начал Аран «В новом теле я буду лишён тех возможностей, что имел раньше. Со мной останутся только знания. Даже магией не смогу владеть. Ну, если только тело попадется одаренное». А еще я дам клятву навсегда покинуть Артан. Ты обо мне никогда не услышишь. Слишком все гладко у тебя получается, сомневалась я, хотя предложение Аракнида было таким заманчивым, что желание согласиться крепло с каждой секундой. Только упорный разум продолжал сопротивляться, нашептывая о том, какие Аракниды коварные существа». «Обрати внимание на своих друзей!» Выдернул из задумчивости Аракнит. «У них последние часы жизни, можно сказать, истекают». И правда, одного взгляда хватило понять, что медлить нельзя. Чернота поглотила их почти целиком, только в глазах еще светилось подобие жизни. Все они смотрели на меня с какой-то безнадежной тоской, замешанной на отчаянии и даже ненависти. Ник единственный, в чьем взгляде прочла понимание. «Согласна», — ответила, пока сомнения не взяли вверх, и я не передумала. «Что ж, Аран протянул мне руку, тогда произнесем слова клятвы». «А мы не пойдем туда», — указала на клубящуюся грань барьера. «Нет, я собираюсь передать тебе полный контроль над этим местом». Мужчина выудил из кармана ритуальный нож и вырезал на внутренней части ладони символ власти, обязательства и подчинения. Клянусь своей жизнью и кровью Алене Суворовой Тершатыйян, что освобожу ее друзей, вернув им тела, сделаю все возможное, чтобы избавить ее от подчиняющих меток демона. А по обретении нового тела обязуюсь покинуть Артанскую империю навсегда. «И не причинять вреда мне и моим друзьям, действием или бездействием, словом или делом, мыслями или через третьи руки», — добавила я. А Аракниду не оставалось ничего больше, как повторить за мной. «Теперь ты», — сказала Аракнид, когда метка на его ладони вспыхнула и впиталась в кожу, залечив порезы. «Могу помочь», – покрутил нож в руке. «Сделаю быстро и почти не больно. Опыт!» «Давай», – вложила ладонь в его протянутую руку. аран ловко нанес необходимый рисунок. Острый нож и режущие прикосновения практически не ощущались. Не обманул. Сделал все профессионально и точно. Клянусь своей жизнью и кровью, что по исполнении клятвенных обязательств Освобожу сознание Аарона Нор-Этра, перенеся его и выбранное им тело. В тот момент, когда символы вспыхнули, принимая клятву, Аран полоснул себя по ладони и прижал наполненную кровью рану к моей руке. Я дернулась, нутром чувствуя, что так неправильно. Но хватка у Аракнида железная, чуть руку не вывихнула. А он тем временем забормотал что-то. На странном незнакомом языке по монотонности и отрывистости фраз догадалась заклинание. «Вот я, дура!» – повелась на уговоры Аракнида. В который раз обманули, использовали, пронеслось в мыслях. Прежде чем я оцепенела, завороженное происходящее, наши сцепленные руки окружило клубящимся серым облаком. Сама фигура мужчины прямо на глазах растворилась становясь туманной и расплывчатой. А затем все это ринулось ко мне, проникая под кожу через вырезанный символ. Я поглощала арана затягивая его со скоростью мощного пылесоса. Что это значит? Зачем? Почему? И ни одного вразумительного ответа. Затем меня вынесло через барьер. Вытягивающий силы переход оглушил всего на миг. Пришла в себя быстро и уже в зале. Меня как раз перекладывали на матрас. Теша узнала державшего меня парня. «Я, не переживай, с тобой все в порядке», с вымученной улыбкой ответил он. У меня в голове что-то щелкнуло, и дальнейшие свои слова и действия наблюдала, будто со стороны. «Спасибо за помощь», — сухо поблагодарила я. «Дальше сама справлюсь». Игнорируя попытки меня удержать, встала и направилась к выходу. «Ты куда?» – раздалось позади недоуменное и чуть обиженное. «Не твое дело», – огрызнулась в ответ. «Это что же происходит? Аран для перемещения выбрал мое тело?» – мелькнула ужасная догадка. «Гад, да я тебя, я...» «Не нервничай», – пришла чужая мысль. «Не собирался я твое тело забирать». «Просто временно позаимствовал для решения наших, так сказать, общих проблем». «Я обрежу. Я, Таракнида, свел с ума, и мне все это кажется», — нашла разумное объяснение. «Ой, ну вот не надо!» — ехидным голосом подколол Аарон, выходя на крыльцо Аметистовой башни. «Ты вменяема, как никогда. Просто кто-то слишком долго сомневался». А теперь у нас мало времени, чтобы спасти твоих друзей. Допустим. А как долго ты будешь сидеть в моей голове? Ну, пока не найдешь подходящее тело, — насмешливым тоном сказал Аарон. Да ты издеваешься. чего же, нет. Но мы всегда можем договориться. Ого, договорилась уже, блин, на свою голову. Лучше не мешай мне сейчас, — попросила ракнит «Нам срочно нужно пополнить резерв». Меня бесцеремонно задвинули на задворки сознания, лишив голоса и возможности вмешиваться. Не оставалось только наблюдать. Подойдя к щиту, который держал один из адептов, дотронулась до него рукой. От энергии, пришедшей сквозь пальцы, приятно заколола руку. «Ммм, вкусно!» – возликовал Аран. «Сделаешь новый». Бросил он опешившему парню, чьи усилия пошли прахом, и сформировал на моей руке клубящийся темный шар, швырнул его в ближайшего монстра. Мои заклинания не убивали нечисть, а погружали в подобие стазиса. Обездвижив жертву, подходила и касалась рукой, вытягивая всю темную энергию. Следом за мной шли адепты, что держали оборону у входа. Они выжигали огнем и сушеные тела. К нам подтягивались и другие защитники. Они постепенно сдвигали щиты, сдерживая рвущихся с боков уров, схернов и виверн. С каждым новым монстром я становилась сильнее. Темная сущность во мне ликовала. Я чувствовала отголоски эмоций. Самое страшное, что не могла отделить эту часть от себя. Возможно, обладая шестью стихиями, я все же больше тяготела к свету, но ведь это не значило, что тьмы нет совсем. И сейчас из-за действий Аарона, а может из-за того, что он открыл полный доступ к своему темному источнику, эта часть меня вырвалась на свободу. Очистив пятачок перед башней, свернула в сторону бывшего парка. Здесь было месиво из тел. В основном нечисть, но попадались и кое-кто из наших. Адепты позвали целителей из главного зала. Те быстро организовались и спешно выносили пострадавших. Возможно, не все они были мертвы. А если время не упущено, некоторых можно было вернуть из Серой долины. Натолкнулась на целый курган порубленных монстров. Не знаю, почему, но меня вдруг потянуло в самый центр этой кучи. «Там кто-то есть?» – тронул за плечо незнакомый парень. «Не смей! Как там тебя?» – прорычала сквозь тиснутые зубы, скидывая чужую руку. «Жить надоело!» «Шеннер меня за...» – отпрянула Депп, натолкнувший на мой неиспепеляющий взгляд. «Нет, я не знал, извини!» «Держись на расстоянии! И да, там кто-то есть, живой!» Ренувшись в куче, магия ей стала расшвыривать тела в стороны. Шеннер и еще трое старшекурсников раскапывали завал с другой стороны. Двое защитников выставили купол, чтобы оградить от напирающих монстров. Наконец показалось то, к чему вело мое шестое чувство. На земле лежал израненный мужчина. Судя по всему, он был еще жив. Каким-то чудом продолжал удерживать щит который не давал нечисти добраться до него, а также спас от участи быть погребенным под массой тел. Я коснулась поверхности щита. Он впитался, разорвав связи и опостошив питавший его источник. Перевернуло тело на спину. Транер! Вот что тянуло силы. Щит! Спасая свою жизнь, он защищал и меня. Нахлунавшие эмоции захлестнули. Я рванулась из своего заточения, не задумываясь, выдрав контроль над телом у арана Демона сплошь покрывали раны, ссадины и порезы. Сомневаюсь, что он дрался в человеческом облике. Скорее вернулся в него уже после того, как потерял сознание. Но если твари пробивали броню его боевой трансформации, оставалось только ужасаться, с какими чудовищами ему пришлось столкнуться. Первым делом занялась раной на груди. Яд поразил левую сторону тела. Страшно представить, что с ним было, если бы Транер не перекинул на нас часть своих ран. Вытянула весь яд, потратив львиную долю накопленной энергии. «Ты что творишь?» – смог достучаться до меня Аран «Тебе придется выбирать, кого спасать». «Мы справимся», – заверила я. «Что-нибудь придумаем». «Веера Алёна!» – позвал кто-то. Вынырнув из мыслей, уставилась на двух первогодок в пыльных зелёных мантиях. «Серьёзных повреждений у ректора нет. Мы просканировали. Его убивал яд», – сказал один из них. «У демонов отличная регенерация, и она запустилась, как только вы нейтрализовали токсин. Что вы хотите? Мы можем перенести...» «Веер от Иршатияна в башню, там он быстрее придет в себя». «Хочешь сказать, что я плохо справляюсь?» Вспыхнула, как спичка. В голосе вновь прорезались рычащие нотки. «Нет», – пискнула Деп, – «просто тут еще полно нечисти, а вы расходуете драгоценную энергию на лечение, когда это могут сделать другие. Не указывай, как мне расходовать собственную силу» рявкнула я. «Не злись!» — осадил Аран, «Малый прав. Жизнь твоего демона в безопасности. Пусть им займутся лекари. Да и у источника Транер быстрее восстановится». «Хорошо!» — ответила я обоим. «Так и быть, забирайте!» «Но головой мне за него отвечаете!» Парни, побледнев как поганки, дружно закивали. Стараясь держаться подальше от меня, подхватили тело ректора и понесли к аметистовой башне. «Молодец!» – похвалил Аран, «А теперь будь умничкой, уступи место дяде. А то еще полчаса, и будет поздно». «Ладно», – согласилась я, – «есть идеи».